голова вторая девятьль ноль адам тебя хочет видеть начальница у меня разыгрывается изжога пока я с трудом пытаюсь принять более менее нормальный вид эти четыре слова хотя бы когда нибудь заканчивались чем то хорошим а ну да я сижу за столом мои руки внезапно становятся слишком крупными и неловкими. словная я лицом к лицу с огромной аудиторией а не с любопытным взглядом уэ она сейчас в отделе уголовного розыска спасибо я хмуро смотрю на монитор компьютера быстро перебираю бумаги на столе будто что то ищу мне нужно составить предварительное обвинительное заключение по ограблению снять показания по тяжким телесным повреждениям дело может обернуться убийством если потерпевший не выкрабкается необходимо сосредоточиться на работе требующей внимания вот только вместо этого я потею так что намокает воротник и гадаю что означает этот вызов я чувствую как уэй смотрит на меня и думаю успел ли он выяснить зачем меня вызывает к себе батлер пышные хлопья снега медленно падают на внешний подоконник в комнате забытый всеми телефонный вызов перескакивают от одного пустого стола к другому пока кто то наконец решает пожалеть звонящего и берет трубку я отыскиваю дело оттяжких в телесных и просматриваю список свидетелей я могу целый день не появляться в участке разбираясь со всем этим и если пропущу сообщение от инспектора уголовной полиции то ну я снимал показания или говорил по телефону с помощью жертвам преступности я суью дело в рюкзачок и встаю надеюсь ко мне в кабинет направляетесь голос бодрый и веселый почти приятный но уверенности у меня не прибавляется я повидал достаточно много офицеров полиции с улыбкой приглашенных в кабинет инспектора уголовной полиции на уме батлер которые через полчаса выходили оттуда с горечью сжимая в руках подписанную ею копию официально наложенного взыскания вообще то мне надо это ненадолго Бабаттлер не дает мне ни малейшей возможности возразить, когда выходит из отдела уголовного розыска и шагает в сторону своего кабинета. Так что мне остается лишь следовать за ней. Начальница в белых кроссовках, в брюках в тонкую полоску, серые шелковой блузки, перехвачены ремешком с набивным пятнистым узором. На самом верху одного уха красуется маленькая серебряная сережка. Я шагаю за ней, словно мальчишка, идущий в кабинет директора, перебирая в уме любые причины, по каким она могла меня к себе вызвать, и останавливаюсь на одной, самой главной, на той, из-за которой я могу все потерять. Когда Наоми Батлер заняла должность инспектора уголовной полиции, она оттащила от окна тяжелый стол и поставила его так, чтобы тот смотрел на стеклянную дверь, которую она сейчас закрывает. это означает что мне не остается ничего иного как сесть спиной к коридору я совершенно уверен что в ближайшие несколько минут уэй найдет предлог пройти мимо с одной единственной целью определить степень взбучки которую я получу я сажусь прямо спина может многое рассказать о состоянии человека и я как нибудь обойдусь без того чтобы уэй прибежал обратно и сообщил всем остальным что я по нуро сидел в кабинете начальницы как дела батлер улыбается но взгляд у нее жесткий она так пристально смотрит мне в глаза что становится больно и мне приходится моргнуть чтобы избавиться от ее захвата один ноль в пользу батлер на спинке ее кресла висит байкерская куртка которую она носит в любую погоду И когда Батлер откидывается назад, кожа жалобно скрипит. На столе стоит полицейская рация, настроенная на местную волну. Поговаривают, будто Батлер никогда ее не выключает, даже дома, вмешиваясь в любое заинтересовавшее ее дело. «Нормально. Как я понимаю, у вас проблемы дома. Ничего страшного, справлюсь. Она уж точно не собирается консультировать меня по семейным отношениям. я ггляжу на бледную полоску кожи вокруг ее безымменного пальца и гадаю кто от кого ушшёл батлер ловит мой взгляд конечно ловит и улыбка исчезает с ее лица у вас есть служебный телефон ее слова застают меня врасплох это вроде бы вопрос но из тех на которые она знает ответ и это означает что батлер лишь завязывает разговор да она зачитывает мой номер с блокнота и я киваю меня охватывает настолько сильное желание убежать что я сжимаю подлокотники стула чтобы не вскочить финансовансовый отдел ограничил операции с вашим телефонным счетом возникает гнетущее молчание и мы оба ждем чтобы кто то его нарушил. я сдаюсь первым даже когда знаешь правила. трудно заставить себя перестать играть в игру два ноль в пользу батлер разве он значительно больше чем у любого другого сотрудника я чувствую как по вику медленно стекает вниз капелька пота если я ее смахну батлер заметит я чуть поворачиваю голову и обнаруживаю что с противоположной стороны стекает такая же капля я разговаривал с жертвой разбойного нападения которая уехала во францию понимаю кивает инспектор уголовной полиции снова молчание я никогда не слышал как батлер допрашивает подозреваемых но утверждают что делает она это мастерски и теперь это меня не удивляет взгляд у нее твердый и жесткий и я не могу посмотреть ей в лицо иначе чем затравлена и виновата ердца у меня бешено колотится, дергается уголок левого века. Батлер не может этого не заметить и узнает, что я вру. Она закрывает блокнот, откидывается на спинку кресла, словно говоря, самое трудное позади теперь беседа по душам. Но я не поддаюсь на эту ловку. Мои мышцы напряжены, будто я на низком старте и вот-вот рвану вперед. Я думаю о майне, которая едет на работу. И хоть мне очень не хотелось ее отпускать, я все же рад, что мне не придется видеть ее целых пять дней. Мне направят детализированный счет произносит батлер. но «Ну, если до этого вы хотели бы что-то сказать, я нахмуриваюсь словно понятия не имею о чем она говорит. поскольку полагаю вам известно, что рабочий телефон нельзя использовать для личных звонков. разумеется вот и хорошо. я улавливаю намек и встаю говорю спасибо сам не понимая за что наверное за предупреждение за возможность выстроить защиту хотя лучшие в мире адвокаты вряд ли сумели бы состряпать версию чтобы вытащить меня из этой ситуации случившееся с катей наименьшая из моих проблем как только батлер увидит телефонный счет все кончено